Я осмотрела надпись на посылке. Мне, а от кого, пока не ясно. Чья это печать? Я перевернула свёрток другой стороной, на которой красовалась восковая печать с оттиском. И релиф, стоявший и наклонившись ко мне, он подошёл сразу же, как появился пакет, внимательно присмотрелся к коттиску Это личная печать княгини Латрисы, супруги князя Кирина. О как! И что же, интересно, прислала мне княгиня? Вскрываем?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 Он мне нравится. «Вики, а почему ты вообще не носишь драгоценности?» спросил Релив. «А у меня их нет. Только вот эти серёжки, — показала я на маленькие золотые серёжечки в ушах. И есть ещё одни, подарок Эйларда. Но те жутко дорогие и подходят для бала или приёма, но не на каждый день. А ещё подарок короля Албрита. Как же я забыла. Но там изумруды, и этот гарнитур тоже для всяких торжественных случаев. Слишком крупные камни».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 Я, не скрывая, разглядывала кубики на его животе и выразительные мышцы. Сложён лирел был потрясающим. Высокий, широкоплечий, длинноногий. Мышцы чёткие, рельефные, не перекаченные, но очевидные. Кожа гладкая, загорелая, аж руки чешутся потрогать. Эйлорд тоже крут, но крупнее, а и релиф более изящный и гибкий. Странно, что я не рассмотрела всё это великолепие тогда, когда они тренировались с Эйлордом на пляже.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 Ты тоже носишь такие крошечные юбочки? У тебя красивые ноги, тебе должно идти. А ты уж прямо все рассмотрела, Хальник. Я не сильно пихнула его в бок, и он рассмеялся. Раньше носила, сейчас нет. Ферине явно не поняли бы такую одежду. Но оценили бы, не сомневайся. Он снова фыркнул и рассмеялся. И потом ты меня тоже разглядывала, бесстыдница и несовестно. Ни капельки.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 Или Тимар. Поверь, оно отличается от твоих жутких портков в разы. Тебе понравится. И мне понравится, когда мы в следующий раз пойдём плавать в море. Я фыркнула. Слушай. Он перевернулся и заплыл чуть вперёд, с улыбкой заглядывая мне в глаза. Ты совершенно невозможная. Как так получается, что мы с тобой сейчас практически раздеты и плаваем вдвоём в море и обсуждаем моё нижнее бельё, а? И ты не стесняешься, не смущаешься?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 «Ты серьёзно?» Недоверчиво посмотрел он на меня. «Что, сейчас?» «Ну да, а что такого-то?» Я встала в воде вертикально и в предвкушении потёрла ладошки. оба и узнаем, сколько их у тебя. за одной по лапаю, пока никто не видит». И хихикнула. «Ну ты даёшь. Ну ладно, лапой». Блондин послушно перевернулся на спину и раскинул руки. «Восемь. Классно». Я пересчитала рельефные кубики, вводя указательным пальчиком по упругой влажной коже. «Угу», — он дёрнулся от щекотки. «А теперь я буду тебя лапать. Готовься и не утони». «Ну-ну», — и Ирилиф расхохотался. «Ну, я и полапала. Чего теряться-то, пока разрешают?» «Нет, кубики я честно пересчитала, договорились же. А ещё было интересно потрогать бицепсы, плиты грудных мышц всякие трицепсы».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 Покатай меня лучше, большая черепаха. А то мы что-то далеко уплыли, а уже почти темно. Покатаю. Чего ж не покатать? Он фыркнул и отвернулся. Цепляйся за шею и перемещайся за спину. К берегу мы плыли, точнее, и релиф меня вез, быстро рассекая воду стремительными грибками. А я... Блин. Нет, все же точно пора замуж, потому что я чувствовала под своим животом сильную спину, под которой перекатывались мышцы, и мысли у меня были, прямо скажем, далеко не целомудренные. Приплыли. Съехала я с его спины. Спасибо, что прокатил. Всегда, пожалуйста, обращайся ещё. Он разглядывал меня с хитрым видом. Что? И я недовольно поправила лямки купальника. Нравится мне одежда для купания, которая на тебе надета. Может, обсудим её? Ведь о моём белье мы уже поговорили. Ну... Но... Это называется купальником. Я почувствовала, что краснею. Блин, обсуждать его подштанники было веселее. А вот описывать те крошечные лоскутки, ткани и верёвочки, что сейчас на мне... Замечательный купальник для купания. Этот тип, резко обогнув меня сзади, провёл ладонью по моей спине в районе лопаток, и я вздрогнула. Он так много прячет, что совсем не рассмотреть твоё тело. Ну ты уж... Как удачная, побыл черепахой.